Глава тринадцатая. Наш по два. Мы сдали последние экзамены, и в начале апреля, наконец, отправляемся на маленький учебный аэродром. Он находится в километрах в двух от города среди полей. Едем туда на автомашине. Настроение у нас радостное. Мы поем свою любимую песню. Там, где пехота не пройдет, где бронепоезд не промчится, угрюмый танк не проползет. Там пролетит сталиная птица. Звонко запевает Кохан. Выстраиваемся на аэродроме. Начальник аэроклуба разделяет нас на группы. Петраков, Кохан и я попадаем в четвертую летную группу. К нам прикреплен инструктор Кальков. Я этому очень рад. Начальник говорит. Товарищи, машины были законсервированы на зиму. Каждая летная группа приведет свой самолет в порядок. Строим, идем к ангару, открываем дверь, в тени поблескивают настоящие самолеты. Нас подводят к ПО-2 с хвостовым номером 4. Вот они наши живые самолеты, с которыми мы пока знакомились только по учебникам. Осторожно притрагиваюсь к плоскости, немного разочарован. Самолет не такой массивный, как я представлял, изучая его в классе по деталям. Очевидно, у всех ребят такое же впечатление от первого знакомства с машиной. На лицах удивление, только круглая физиономия Петракова сияет. Смотрите, ребят, он как живой, дышит. А он не развалится в воздухе, как вы думаете, говорит кто-то. Ерунда, кричит Кохан. Техник нашей группы – пожилой человек в замасленном комбинезоне. Он давно работает в авиации, имеет большой опыт, лицо у него добродушное. Но говорит он с напускной строгостью. Он четко подает команду, где браться за самолет, как его поднимать. Мы слышим новые термины. Самый сильный из нас, Петраков, поднимает хвост самолета на плечо, и мы осторожно выкатываем наш ПО-2 на красную черту. Там по порядку летных групп, крыло к крылу, выстраиваются все машины. Техник всем дает работу. Вон там у ангара ведра, тряпки, мочало. Двое, он показал, на меня и Петракова. Принесут воду. Берите тряпки и начинайте обтирать фюзеляж. Смотрите поаккуратней. Мы принесли воду и начали старательно мыть самолет. Техник выполняет свою работу, но нас из виду не выпускает. «Хвалить сразу не положено, но видно, что в вашей группе сачков нет», замечает он, и мы еще старательнее вытираем и моем самолет. «А что такое сачки?» – вдруг спрашивают в полголоса Петраков. «А это такой авиационный термин», – отвечает техник, посмеиваясь. «Сачок – это лентяй-прогульщик, понятно?» «Кстати, сбегай-ка в коптерку, принеси ведро компрессии». Мы и переглянулись. Техник был для нас лицом авторитетным, но мы отлично знали, что компрессия – это сжатие газовой смеси в цилиндре мотора. Правда, за эти два дня нам встретилось столько новых понятий, что мы побоялись попасть в просак и промолчали. Петраков помялся, но в коптерку побежал. Приказания мы обязаны выполнять немедленно. Вернулся Петраков быстро. «Товарищ техник, коптерщик меня насмех поднял. Я ведь знал, только думал...» Техник расхохотался, думал, знал, а сам побежал. Все вы новички такие, учить вас надо. У машины мы работали до темноты. На ночь вкатили самолет в ангар. Я не чувствовал усталости, хотя день был трудный.